5. Он ненавидел делать это. Позвольте быть откровенным, сеньор. Лев уже стоял в полном боевом облачении. Его лицо скрывалось под оскалившимся шлемом, который венчал гребень в виде распростёртых ангельских крыльев. Раскосые красные линзы выразили неодобрение еще до того, как из ротовой решётки шлема прозвучал ракочущий баритона льва. «Не теперь, кор Сосредоточься!» Меч, висевший на поясе у льва, был длиной в рост легионос Астартес в полном боевом доспехе. Левая рука примарха покоилась на рукояти, и весь его облик представлял нечто среднее между пиратской грацией бандита и благородной почтительностью рыцаря, готового обнажить клинок. Корсвейн умолк, сжав в руках болта. В этом отсеке почти не было готических украшений. Потолок и стены усеяны гудящими и опутанными кабелями устройствами, телепортационными генераторами механикум. Из-под кожухов некоторых механизмов, по непонятной Корсвейну причине, почти непрерывно поднимались струи пара. «Начинайте», — приказал Лев. Техники в надвинутых на глаза капюшонах, стоящие вдоль стен, перевели рычаги и взялись за огромные бронзовые колеса, приводящие в движение скрипучие механизмы. За работой они на распех читали строки бинарного кода, словно пели странную математическую песню, как всегда делали матросы. Механизмы задрожали и взвыли, вращаясь все быстрее. На возвышении запели хором девять астропатов с закрытыми глазами. Их григорианский хорал странно контрастировал с бормотанием техников. Корсвейн терпеть не мог перемещаться таким образом, поэтому ему не нужно было дважды предлагать занять место в десантном отсеке грозовой птицы, с визгом пронзающей нижние слои атмосферы и мчавшийся прямо навстречу вражескому огню. Он был готов исполнить свой долг, забившись в десантную капсулу или вывалившись изнутра кружащего на орбите корабля, чтобы врезаться в землю несколькими километрами ниже. Но телепорт... Стация — совсем другое дело. Еще не погасли бело-золотые вспышки, а он уже ощутил на доспехах слабое дыхание этого мира. Сил у ветра едва хватало на то, чтобы колыхать его стихарь и свитки с обетами, прикрепленные к наплечникам. За считанные секунды, пока его зрение прояснилось от пахнущей химией тумана телепортации, Болтер уже был снят с предохранителя и готов к бою. В ушах еще гремели раскаты искусственного грома, переместившегося воздуха, сниженные авточувствами шлема до приемлемого уровня. Облачко клубящегося тумана продержалось бы дольше, если бы не ветер. Корсвейн постоял мгновение, чтобы почувствовать твердую землю под ногами и убедиться, что он цел и невредим. Затем, стиснув зубы, и, ощущая, как по коже ползут мурашки, он повел стволом болтера вокруг. Пыльный ветер шелестел по поверхности его визора, пока он разглядывал прицел, линию горизонта. Они материализовались в самом центре кратера диаметром не менее километра в любую сторону, и земли поднимались фундаменты из черного камня, слишком новые, чтобы быть развалинами Нижние стены и столбы, которые лягут в основание огромного здания. Повелители ночи что-то строили здесь. Крепость. Однако рабочие бригады убрали, чтобы освободить место для встречи. Ни движения, ни звука. «Чисто», — доложил он. И в следующий миг Аллоеж сделал то же самое. Лев подошел к одной из черных каменных колонн и провел рукой в перчатки по ее резной поверхности. Карнсвейн был уверен, что от глаз примарха не ускользнуло. Камень добыли явно не на этой планете, а завезли. «Слышите что-нибудь?» – спросил лев. Алоеж повернулся к примарху. «Только ветер, сеньор!» Карнсвейн ответил не сразу. «Действительно ли рецепторы его шлема уловили что-то еще?» помимо настойчивого царапанья ветра. Что-то, кроме его собственного медленного дыхания и механического биения счетчика пульса в левом углу ретинального дисплея. Движением век он отключил активный ретинальный экран. Воющее дыхание мира осталось. «Только ветер, сеньор!» «Прекрасно!» — ответил Лев. «Теперь будем ждать!»